Глава пятая, которая начинается с мирного пиршества в Новгороде, а заканчивается грабежом и убийствами. — А Вот у нас в Новгороде и без князя порядок есть! — раздался хмельной голос старшины плотницкого конца. — А коли что не так, то... — старшина забонкал, подражая звону вечевого колокола. — И всем миром! Святослав не спорил, только усмехался. Видел он, как это, всем миром. Собрались старшины до да бояри, каждый со своей челядью. Орали часа три, потом и вовсе передрались. Зато, отведя душу и в волю помесив друг друга кулаками и дубинками, успокоились, расслабились и действительно приняли конкретное решение. Ежели пожелает кто с великим князем Киевским на хузар идти, уща идет. Хузарское княжество богатое, и товаров в нем нужных много, и мастеров полезных тоже. Нужны новому городу и товары, и искусные рабы-мастера. А коли возьмет под себя великий князь хузарский хаканат, тоже не без пользы. Можно будет напрямую с арабами да персами торговать, без посредников. Вольный город Новгород особенно вольны для тех, кто с тугой мощной. По случаю благополучного решения городская старшина закатила пир. Собралось человек триста, княжьи Гридни, лучшие люди новгородские. А лучшие люди, за исключением пары-тройки престарелых богатеев, нажрались до свинячего визга. Уже и подраться успели и помириться. Князь со своими сидел на особицу, усмехался благожелательно. Ел немного пива, мёда и лишь пригублял. Новгородский наместник непрестанно шептал ему на ухо рассказывал, кто есть кто, чем славен, чем слаб. Наместник был не молодой, но толковый. Ольгой Ставленный хитрец и дипломат. Другому с этой буйной корыстной вольницей не ужиться. Вдобавок покойный князь Игорь, вечно нуждавшийся в средствах, распустил новгородцев поблажками да тачками. Хорошо еще, что в Полоцке сидел решительный и строгий Орговолд. В Новгороде его на дух не переносили, но побаивались. Полоцкий князь умел больно бить по загребущим ручонкам. Духарев остановился у Сычковой родни. Хотел посмотреть на город не с высоты княжьего терема, а изнутри. Поселился сам, без охраны и даже без Артема. Тот остался с дружиной. Только сычка, естественно, оставил при себе. Родня у сычка оказалась небедная. Несколько дворов, три кузницы, огнищ в округе немерено. Примечание. Огнище земля, на которой лес выжжен под пашню. Отсюда огнищанин, то есть землевладелец. При сычке его род таким богатым не был. За последние лет десять поднялся на торговлю с мирянами да с северными дикарями. Духареву почет был оказан по высшей новгородской мерке. Поселили в новеньком доме, приставили трех челядников, девку дали для постели — Даже трапезы ему отдельно устраивали, исключительно с наиболее почтенными родовичами. Сычок, бывший при Сергее чем-то вроде Денщика и оруженосца одновременно, раздувался от гордости неимоверно. Еще бы! Тот самый воевода Серегей, о котором и песни пели, и сказки рассказывали. Давнишний поединок Духарева с печенежским богатуром За истёкшие годы оброс невероятными подробностями. К этой байке приросли и другие истории. О том, как воевода голыми руками покрошил целый хирт нурманских берсерков, о том, как воевода будущую киевскую княжну из пасти зверя огнедущего вырвал и князя своему привез. Короче, вранье на вранье. И большая часть этих баек не имела к Духареву ни малейшего касательства. Многочисленные скальды баяны Великой Земли сласть пофантазировали, желая повеселить публику. Едва ли не в первый же день во двор, где квартировал Духарев, заявился местный чемпион по мордобою. Пожелал вызвать славного киевского воеводу на поединок. При этом молодецкий раскидал хозяйскую челюсть, пытавшуюся ему помешать. Духарев вышел, оглядел хулигана. Тот ростом ему почти не уступал и настроен был очень агрессивно. Но когда увидел в руке у воеводы меч, Петушинный запал на вгородца угас. «Вон!» — холодно произнес Духарев. еще увижу, зарублю как свинью». Вообще жизнь у Сычковой родни Сергея очень скоро наскучила. У ворот вечно толпились зеваки. Ни на торг нормально сходить, ни по двору пройтись. Поэтому, когда к нему прискакал посыл из детинца, он с удовольствием покинул гостеприимный кров, разрешив сычку пожить пока со своими. В терем его позвал не князь. Святослав с сотней дружинников отправился инспектировать плесков. Прискакал гонец от старшего сына Ольбарда Красного. Сам Ольберт еще не вернулся из морского похода, но сын его, старший брат Трувора, прознавший о родовичах, прибывших в Новгород, послал спросить, не отпустит ли великий князь Труворос и товарищи хоть ненадолго в родные края. Сетовал. Сам бы приехал, да не на кого вотчину оставить. «Можно?» — с надеждой спросил Трувор. Духарев поглядел на наместника. Тот пожал плечами. В отсутствие Святослава воевода Серегей был над дружиной старший. Добро, согласился воевода. Бери своих родовичей и езжай. Срок тебе до новой Луны. А можно, батька, я твоего Артема возьму? Бери, разрешил Духарев. Нет, погоди. А самому-то мне что, в Новгороде сидеть? Штаны протирать дожрать да за счет старшины. Этак можно брюха наесть почище, чем у Ольгиных бояр. Я тоже с вами поеду заявил он. «Поеду. Заодно выясню. Может, кто из соседей скандинавов желает за Святославу повоевать?» «Как примет меня твой брат?» — спросил Сергей своего сотника. Трувор расцвел. «Еще как примет, батька! Не пожалеешь?» Оставшуюся дружину Духарев доверил сотнику Гримми. «Поехали в двенадцатером». Духарев с сыном, Трувор и девять варягов из Ольбардова рода. Все, что были в Новгороде. Заводных не взяли, только пару вьючных. Здесь не дикое поле, на лесных тропах не разгонишься. Духарев с удовольствием вдыхал знакомый запах. Ехали они туда, где много веков спустя встанет над болотами родной город Сергея. Этот лес, конечно, много гуще и чище, но знакомый с детства дух все равно чувствуется. Или Сергею кажется. Варяги тоже расслабились, почти родные места. Сняли брони, шлемы, приторочили к седлам. К вечеру второго дня подняли лося двухлетка. Первый выстрел отдали Артему, как младшему. Парень не сплоховал. Подкрался и вогнал сахатому стрелу меж ребер точно в сердце. Звери погрузили на волокушу и протащили еще четверть поприща. Лагерем стали, когда вышли к реке. Река была широкая, но не Нева и не Волхов. Впрочем, без разницы. Было светло, север все-таки. Оряги набили стрелами рыбки, пару уточек не потому что мяса мало, а для разнообразия. Сварганили супчик, накидав туда травок с корешками, да еще ячменя для наваристости. Лосятину жарили на живом огне, кроме языка. Этот сварили и, густо посыпав солью, поднесли воеводе. Артём, как главный добытчик, получил печёнку. После двухдневной прогулки по лесу Простая жаренка и немудренная ушица показались вкуснее, чем новгородские яства. Покушали, устроились на бережку так, чтобы ветром хоть часть комарика вздувала. А вот поспать толком не удалось. В начале второй стражи дозорный растолкал Духарева. «Воевода, проснись, воевода! Чуешь?» Сергей принюхался. В воздухе ощутимо пахло паленым, и не костром. Лесные дровишки пахнут не так. Так пахнет, когда горит человечье жилье. Буди всех, велел Духарев. Он сбежал к реке. Здесь дымом тянуло сильнее. Сергей прислушался. Над водой звук идет лучше. Кажется, расслышал что-то. Рядом зашуршал песок Трувор. Он тоже прислушался. Кричат, сказал он. Там. Варяк махнул рукой вниз по течению. Что скажешь, воевода? Вдеть брони и наконь. Трувор кивнул. Он не ожидал другого ответа. Водой пойдем? спросил Трувор. Тут берег гладкий. Духарев молча вскочил в седло, пустил коня рысью по мелководью, на ходу натягивая панцирь. Было довольно светло, полнолуние. Минут через пять уже и Духарев различил отчаянные вопли. Не сговариваясь, варяги прибавили ходу. Теперь их кони шли ровным, коротким галопом, разбрызгивая темную речную воду. Река отвернула влево, и русом открылся небольшой заливчик, где, въехав носом на песчаный берег, стоял драккар. На мгновение Духарев замешкался. Их всего двенадцать, Тогда как на таком корабле может уместиться больше сотни викингов, а викинги это лучшие войны севера, ничуть не уступающие варягам. Пока Сергей думал, его сын вылетел вперед. Визгнула стрела, и один из скандинавов, оставленных присматривать за кораблем, повалился через борт и плюхнулся в воду. Тотчас полдюжины стрел порхнули с тугих степных луков, и еще двое выбыли из игры. Зато четвертый успел взреветь влюбленным оленем, предупреждая своих, прежде чем граненный наконечник на вылет пробил ему шею. Деревня горела. Тут и там мелькали люди. Кто-то что-то тащил. Отчаянно кричали женщины и дети. Иногда крик срывался в нечеловеческий звериный виск. Да, припозднились варяги но лучше поздно, чем никогда. Основное нурманское веселье — насиловать, резать, жечь — в самом разгаре. «Скач!» — закричал Духарев, сдергивая со спины лук. «Конно! Стрелами! В рубку не лезть!» Конечно, тут не было места для настоящей степной карусели. Чесновато И все-таки... Духарев бросил коня между горящих изб, Вылетевший навстречу скандинав, широко замахнулся секирой и опрокинулся со стрелой в груди. Вот так вот, никакая бронь не выдержит стрелы из настоящего хузарского лука, посланный в упор. Бум! Еще один северный разбойник отправился в Волхалу. Следующему, выскочившему из избы прямо под выстрел, стрела вошла точно в глаз. Духарев развернулся в седле, пытаясь углядеть, как там Артем, но увидел двух викингов, бегущих за воеводой. Крутые парни очень быстро перебирали ногами. Верно надеялись обогнать лошадь. Две стрелы, одновременно сорвавшиеся с тетивы Духарева, лишили их этой надежды. И жизни заодно. «Ага, вот еще один!» Духарев заметил его вовремя как раз когда тот занёс копье, «Стой!» — Сергей голосом осадил коня. Копье шеркнуло аккурат перед мордой коня. А в этот момент откуда-то сбоку выскочил ещё один Нурман и безжалостно рубанул бедное животное по задним ногам. Конь с жалобным воплем повалился на землю. В падении духарев потерял лук и щит, но меч был при нём, и набежавшего врага, уже чуявшего легкую добычу, Он встретил, как подобает, косым ударом сверху вниз. Викинг заорал. Естественная реакция для человека, оставшегося без ноги. Духарев пинком вышиб и поймал левой рукой на лету его меч. Эх, не судьба разбойничку попировать с Одином. Без железки в руке помрет. И угостил железом второго северянина сразу с двух сторон. Тот прикрылся, но струсил. Подался назад, завопил, скликая своих. Набежали сразу трое. Впереди громила с секирой и нетрадиционным для Нурманов рогатым шлемом. Должно быть, в одном из южных походов добыл. Громила, хрипя и подвывая, накинулся на духрева, давя здоровенным щитом и размахивая секирой со скоростью вентилятора. Причем каждый взмах был нацелен на конкретное повреждение организма. Духарев изловчился трижды достать его мечом, но Громила не замечал ран. Берсерк, не иначе. К счастью, его товарищи тоже старались держаться подальше от пляшущей секиры, чтобы ненароком не угодить под раздачу. Закончилось все неожиданно. За спинами викингов мелькнула серая тень, простучали копыта, звонко щелкнула тетива, и из бородища громилы вынырнул красный клювик наконечника стрелы. Такую рану даже Берсерку и Ульфхеднару игнорировать не под силу. Двое его приятелей опрометчиво развернулись к стрелку, но тот уже умчался, а вот Духарев был рядом. И еще двумя викингами стало меньше. Наконец Сергей получил краткую передышку и попытался сориентироваться. Он находился у одной из крайних изб. Вокруг валялись тела викингов, которых он положил, и несколько мертвых крестьян, мужчин и женщин. Позади избы пылало пламя, слева, в шагах в пятидесяти, темнел лес, справа — несколько изб. Дальше опять горело. Там звенело железо и трещало пламя, дым щипал глаза».